Глава 13 Мы все наблюдаем, как она медленно приходит в себя. Что делать дальше? Лично я без понятия. Энах вздрагивает, когда рыжая с трудом садится. У других парней не больше энтузиазма. Сурин разлепляет глаза и растерянно смотрит на меня. Я приветливо улыбаюсь. Надеюсь, что это оторва поймет. Если, очнувшись, она не укокошит меня, мы можем стать подругами. Войдя в роль, даже машу ей для убедительности. Через пару мгновений Рыжая полностью приходит в себя и поднимается на ноги. Судя по ее взгляду, подругами нам не быть, во всяком случае, в обозримом будущем. «Какого хрена ты сделала?» Она оглядывается по сторонам и взвизгивает, когда замечает начальство, бессознание сидящее на тронах. Сурин решительно направляется к пострадавшим, и я удивлена, что сначала она проверяет не несуверена. А сориэла. Мы все наблюдаем, как на ее искаженном болью лице появляется облегчение, когда она понимает, что он жив. И на мгновение мне становится не по себе. Даже острить не хочется. Катана вновь вспыхивает у нее в руке, и деваха прожигает меня взглядом. «Я порву тебя за это!» — рычит она сквозь стиснутые зубы. Остатки моего сочувствия тут же испаряются. Он сладко спит, так что успокойся. И вообще, я могла бы перерезать горло всем вам, пока вы были без сознания. И все еще могу, между прочим. Но я пришла не ради убийства, так что хватит угрожать, если не хочешь нарваться на ответ. Валин наклоняется ко мне и шепчет. «Кому ты там собралась перерезать глотки?» Мой возмущенный взгляд говорит ему. «А что? Я же могла!» Он улыбается и качает головой. «Возможно, стоит начать с извинений, когда остальные проснутся», подсказывает он. Ты что, рассчитываешь, что лидеры сильнейшей магической расы в мире поблагодарят тебя за то, что ты всего лишь усыпила их, шипит Сурин, возвращая к себе внимание. Хорошо, хоть катану не пускает вход. Сорил стонет. Стонет и мужчина с черной кожей и странными глазами. Что ж, думаю, сейчас мы это узнаем, но ну, насчет благодарности, говорит Торрес. Я съеживаюсь от напряжения и начинаю повторять про себя позитивную мантру. «Пожалуйста, не казните нас!» «Пап, как ты себя чувствуешь?» — спрашивает Сурин Сориэлла, и я открываю от изумления рот. «Твою мать! Я ставил на любовника, а не отца!» — шутит Сиа, и Бастиен хмыкает в знак согласия. «Что произошло?» — хрипит Сориэл, садясь ровнее. «На нас напали!» — сообщает Сурин, и теперь они оба, папочка и дочка, смотрят на меня. Я вновь цепляю на себя улыбку, которая должна значить. «Я вас не убила, так что давайте успокоимся», и даже слегка машу рукой, как глупенькая девочка. Но Сориэл настроен решительно, в его глазах нет ни тени улыбки. «Прежде чем вы примете решение, о котором пожалеете, например, скомандуете отрубить им головы, позвольте объяснить, начинаю я». Сориэл молчит, и я теряюсь в догадках. Это можно рассматривать как разрешение продолжить, или же он обдумывает все возможные способы заставить нас страдать из-за моей неслыханной дерзости. Мужчина, чьи глаза так напугали меня, хрипит. «Продолжай!» и я вздрагиваю от неожиданности. Совсем забыла, что он тоже пришел в себя, пока мы переваривали родственные связи с Урин. Обращаюсь к Сориэлу. Я познакомилась с вашим братом Адриэлем и это оставило определенные шрамы в моей душе. Я подумала, что вы — это он. Не догадалась про близнецов. Сходство выбило меня из колеи. Серьезно, винно? Эм, я знаю. Вам кажется, будто я пришла, чтобы замутить тут какую-то хрень. Но клянусь, это совсем не так. Я просто хотела найти ответы, только и всего. «Где сейчас мой брат?» — спрашивает Сориэл, и, похоже, он готов спрыгнуть со своего трона и отправиться на его поиски. Правда, не с целью обнять. «Он был в Беларуси, расплывчато отвечаю я и искосо смотрю на Беккета. Не знаю, стоит ли говорить, что я превратила близнеца Сориэла в пепел. Прямо сейчас фраза «Эй, кстати, я убила вашего брата» может дать непредсказуемый результат. «Что?» — вспыхивает Сориэл. «В Беларуси! Мой братец снова залег на дно!» Он ударяет кулаком по подлокотнику своего трона и выкрикивает что-то похожее на проклятие на незнакомом мне языке. «Нет, э-э, я убила его», — говорю я, искренне надеясь, что удар кулаком означает, чтоб ты сдох, братец. Сориэл удивленно смотрит на меня. «Именно поэтому я была так шокирована, когда вы вошли в зал. Простите за попытку вас убить, но я клянусь, я просто перепутала». Скрещиваю пальцы, надеюсь, что каким-то образом Сориэл и мужчина с невероятными глазами проявит хоть какое-то понимание. От меня не ускользнуло, что ни один из них не повернулся проверить, как там их суверен. Я не совсем понимаю, почему Сурина и эти двое очнулись, тогда как больше никто не приходит в себя. Но уповаю на то, что очнувшиеся настроены снисходительно. «Ты убила Адриэля?» — с неверием шепчет Сориэл. «Да». «Ты сказала, что пробила наши защитные барьеры ради ответов». «На что?» — сменяет тему мистер жуткие глаза. «Он так долго обдумывал мои слова?» Мгновение я решаю, с чего начать. Мне сказали, что я страж. Но, как оказалось, никто точно не знает, что из этого следует. Я долгое время думала, что я такая единственная, но потом выяснила, что это не так. Я пытаюсь понять, что все это значит. Кто я и почему у меня такие способности?» Не зная, что еще сказать, я останавливаюсь, но потом добавляю. «Мы все старались как можно лучше справиться с трудной и запутанной ситуацией. Я надеялась, что в городе стражей мы перестанем брести в темноте. Но если бы я знала, что вы попытаетесь убить нас, я бы не пришла». Раздается еще один стон, привлекший внимание всех. Крылья Ори слабо встрепенулись, сообщив о том, что пернатый тоже приходит в себя. «Смертный приговор был вынесен единолично, и на самом деле предполагалось, что он будет приведен в исполнение, только если вы будете представлять угрозу», заявляет мистер жуткие глаза и переводит тяжелый взгляд на Сурин. «Тауф, ты что, не заметил, что она сделала? Она определенно угроза», — возмущается рыжая воительница. «И эти что с ней? Тоже!» Я рычу на нее и угрожающе делаю шаг вперед. Вероятно, я не улучшаю ситуацию, но ее пренебрежительное отношение к жизням людей, которых я люблю, затуманивает мой рассудок. Чушь собачья! Мои избранные были без сознания, когда вы свалились с неба. Нас было всего шестеро, а вас где-то двадцать, если не больше. Семеро. Поправляет Ори, откидывая длинные черные волосы с лица. Пошатываясь, он встает на ноги. Семеро? Ах, да, он имеет в виду Вона. Я не говорю этого слух, но вон, по сути, бессознательная марионетка, которая не может поднять руку, чтобы защитить себя самостоятельно, не говоря уже о том, чтобы напасть на них. Они не понесли потерь, и боевые действия прекратились, когда Сурин отметила некоторых из них, как избранных, заявляет Оря, отряхиваясь. Он не замечает убийственного взгляда, который девица бросает на него, пытаясь предостеречь. Что? скрикивает Сориэл и поворачивается к дочери, требуя объяснений. Вид у нее бледный. Похоже, она побаивается своего папеньки. А вообще, откуда в ней столько спеси? Нас она считает грязью, тогда как ее собственный отец Ламия, пусть и избранный. «Я жду ответа», — говорит Сориэл. «Я не знаю. Я хотела перерезать одному из них горло, но как только я коснулась его, все вспыхнуло. Я не могла контролировать это». Она замолкает и отводит взгляд от отца, словно ей стыдно. «Как думаешь, Викун сможет стереть?» Мистер жуткие глаза, кажется, его зовут Тауф, шипит и смотрит на Сурин, словно она сказала что-то ужасное. «Ты так легко предаешь то, чем владеешь!» — припечатывает он ее. Ответить ей не дает стон Финеллы. «Мы все наблюдаем за женщиной, как за змеей, которая в любую секунду нападет и укусит». «Обсудим это позже», — рычит Сориэл. «Но метки избранных все меняют». Он снова поворачивается ко мне. «Если хочешь жить, девочка, тогда, думаю, тебе стоит не поднимать головы и не говорить до тех пор, пока тебя не спросят». Инструкция застает меня врасплох, и я смотрю на парней, спрашивая взглядом, стоит ли воспринимать это всерьез. Бастьен и Сабин одновременно пожимают плечами. Перевожу взгляд на Сориэла, и что-то в его облике заставляет меня чуть ли не в реверансе присесть. Моя душа восстает против такого унижения, но я только что ударила пчелиную матку этого улья по заднице, так что, возможно, небольшое притворство поможет нам все исправить. В воздухе нарастает беспокойство, и у меня мурашки бегут по коже. Такое чувство, что все боятся вздохнуть, не говоря уже о том, чтобы рот раскрыть. «Что все это значит?» Раздается женский голос, который звучит далеко не так пронзительно, как я ожидала, исходя из того, как она выглядит. Борюсь с желанием поднять голову, чтобы увидеть выражение ее лица, но не делаю этого. «Неожиданный поворот событий с нашими гостями», невозмутимо отвечает Тауф. «Неожиданный поворот?» Я так и предположила, исходя из того что их головы все еще на плечах после нападения на вашего суверена. Звучит почти кокетливо, но слышу в ее словах укол. «Эта девушка рождена светом, все остальные избранные», сообщает Сориал с таким видом, будто все это наскучило ему до чертиков. «Почему? Меня должно волновать, что некая дворняжка захотела потявкать». Посмотрите, в каком состоянии находятся наши люди. И все это из-за вспышки ее гнева. Борюсь с собой, чтобы не сжать кулаки в гневе. Долбаная сука. Да, Финелла, твои взгляды ясны. Но, тем не менее, согласно изначальному закону, она рожденная светом. И не все избранные принадлежат ей. Похоже, нескольких из них отметила Сурин. Ты лжешь! Рычит экзальтированная мадам, и я изо всех сил стараюсь не поднять глаза, чтобы понять, какого хрена здесь происходит. Это правда, увы. Мой свет отреагировал, и его нельзя было остановить. Виновато произносит Сурин. Тогда тебя придется очистить. Холодно заявляет Финелла, и я слышу несколько удивленных вздохов. То есть нормально, когда она хочет зарезать нас. Но стоит пригрозить малышке Сурин? «Так кто-то готов возмутиться!» «У тебя нет жалости? К собственной крови?» спрашивает Сориэл, а Тауф ровным голосом добавляет. «Может, ты и предводительница отмеченных, но у тебя нет такой власти. Необходимо созвать независимый трибунал, ибо только он может вынести решение о смерти рожденного в Теерите, и ты это знаешь. Нельзя отступать от изначального закона. Ты же помнишь изначальный закон, разве нет?» Ты поклялась соблюдать его после вступления в должность. Также трибунал может рассмотреть дела пришельцев. Я хочу дать пять Тауву. Вздуй эту высокомерную сучку, мистер Жуткие Глаза!» В зале воцарилась тишина. Все замерли, ожидая, что за этим последует. «Хорошо. Созови трибунал», — цедит Финелла. От злобы в ее голосе у меня волосы на руках встают дыбом. Уверена, они посмотрят на это, так же, как и я. А до суда уберите эту грязь с моих глаз. Если они хотя бы посмотрят в мою сторону, изначальный закон их не спасет. Ставит точку мадам, и я слышу, скрежет отодвигаемого трона. Сердитые шаги по мере приближения к двери становятся все тише и тише. Меня переполняют беспокойство и обида. Я снова ловлю себя на том, что хочу либо убежать из этого места, либо сжечь тут все дотла. Что, черт возьми, не так с этими людьми? Я выпрямляюсь. Хватит уже присмыкаться. Сориэл что-то шепчет своей дочери, она кивает, и он притягивает ее в объятия. Мне не хочется наблюдать за тем, что меня не касается, и я отворачиваюсь. Перевожу взгляд на Таова. и мы оба молчим, не желая нарушать тишину. Трибунал соберется завтра. Наконец, говорит Тауф, они рассмотрят ваше дело и решат вашу судьбу. А пока что вы гости и будете под защитой. Сурин покажет вам ваши комнаты. Вы можете свободно перемещаться по дворцу, за исключением королевского крыла. И как и любому жителю тирита вам запрещено покидать город, все ясно? Спрашивает он. Его взгляд отрывается от меня и скользит по ребятам. Приняв наше молчание за согласие, он встает с трона и, не взглянув больше ни на кого, выходит через ту же боковую дверь, через которую вошел. Сорил еще раз обнимает Сурин и отходит от нее. «Тебе стоит отдохнуть. Поговорим завтра», — говорит он ей. Мгновение колеблется, словно хочет сказать что-то еще, но решает промолчать. Сурин смотрит ему вслед, пока он не исчезает за дверью. Потом она свирепо смотрит на Энаха, и он выдерживает ее взгляд. Я ожидаю каких-то мерзких слов, которые наверняка вертятся у нее на языке, и даже готова промолчать, потому что потом она отведет нас туда, где мы наконец-то сможем поспать. Пусть это будет псарня, мне все равно, но там, по крайней мере, мы не увидим этих ублюдков. Однако Сурин вместо упражнений в злословии качает головой и бросает взгляд на Ори. Как назло, он в это время пялится на меня, что, кажется, выводит рыжу из себя. Громко топая, она вылетает из зала. «Эй, а кому поручили показать нам апартаменты?» «Об Оре на самом деле я даже забыла». Так тихо он себя вел. Его крылья за спиной слегка шевельнулись, и он моргнул, проигрывая состязание в гляделках. «Что ж, это было интересно», — усмехается он и поворачивается к двери, через которую только что выбежала Сурин. Кажется, обязанности гостеприимного хозяина легли на меня. Ори, похоже, не так уж обеспокоен этим фактом. Наверное, это должно насторожить меня, но на данный момент я устала. Я хочу поскорее выйти из этого зала, уйти подальше от всех этих людей и надеюсь, что отыщу местечко, где можно пописать. «Идите за мной», — велит Ори, резко поворачивается и чуть не задевает Беккета крылом. Еще раз оглядываю зал и задаюсь вопросом. Когда же проснуться? остальные стражи? Через сто лет? Замечаю звездное ночное небо в окне. Нам нужно придумать, как выбраться отсюда. А главное, как убрать эти гребаные метки избранных с моих счетов?